Глава 11. На почве моей паранойи и попытках выведать, кто же виноват в произошедшем, обострились отношения с Фелицией. Она не одобряла мои методы. Говорила, что сейчас такой подход вообще не используется, а у меня просто сдали нервы. Я уже начал и заднюю дать не мог. Так что каждого последующего я проверял и опрашивал основательно. «Марк!» Уже тоже не могла терпеть всего происходящего девушка. Говорю, дай мне поработать. Может, я смогу найти предателя среди нас. Хватит самодурством заниматься. Ты только хуже делаешь. Сто процентов эта крыса хотела добиться такого эффекта, чтобы ты себя дискредитировал. Фели, тяжело вздохнул я и посмотрел на нее. Понимаешь, тут уже дело просто тупого принципа. Если я начал... «Тот должен довести до конца. Пускай лучше бойцы думают, что их лидеру не все равно на происходящее, чем потом будут называть бесчувственной скотиной. Плюс те, кто уже побеседовал со мной, явно не поймут, если оставшихся распущу. Им мозг вынес, а остальным нет. Несправедливо». «Да засунь подальше ты свою справедливость!» — умоляюще, но на повышенных тонах давила на меня детектив». Ты вообще все улики сейчас закапываешь. Тут более тонкая работа нужна. Думаешь, если прямо спросить у человека, предатель ли он, то он тебе ответит? Да вот фиг тебе, не будет такого. А ты перед лицом предателя только трусом казаться будешь. Знаешь что, поднялся я со своего места пилота, сидел в своем корабле и гневно окинул взглядом Фелицию. Указывай своим бывшим сотрудникам, что и как делать. У меня есть методы... которые мне уже помогли, и я буду их придерживаться». «Методы стоит менять», — с обидой в голосе сказала она. «Я хотела тебе помочь, а ты просто тупой и упертый баран. Я пойду. У меня испытательный срок в твоей организации пока не закончился, так что я разрываю контракт с тобой. Если ты так каждый раз психовать будешь при смерти кого-то из команды, то нам не по пути». «Моему примеру, думаю, в итоге, после таких разговоров, последуют многие». Развернувшись, девушка понуро направилась в сторону выхода из моего корвета. Створки были открыты, чтобы любой мог войти в данный момент, так что у нее не было препятствий для выхода. «Ну а я...» «Да, внутри что-то укололо. Но нужно было понимать, что и кому говоришь. Особенно кому». Нужно было учесть, в каком я состоянии и в каком я относительно нее статусе. Не учла. Скорее всего, за это с прошлой работы и поперли незамысловатым методом. Пока беседовал с остальными, к слову, Фелиция даже не знала, какие именно я вопросы задаю бойцам и сотрудникам. Вернулся в выживший корабль задания. Пришлось в соответствии с подписанными контрактами накладывать на пилота и стрелка штраф за проваленную миссию. В итоге теперь со всех их заданий в общую казну в течение 25 заданий будет капать не 40%, а 80%. Таковы правила. Таков, можно сказать, закон. А вообще вопросы были банальные. Кто что видел, подозревает ли кого-то, ну и так далее. В основном все были удивлены тем, что кто-то мог предать и уже организовать сеть для предательства. Ведь для того... Чтобы проникнуть в тот же корабль, нужно было воспользоваться моментом. Обычно он закрыт, но его открыть могут всего несколько человек, за исключением меня. Техники для проведения регламентных работ и технического обслуживания, снабженцы, которые пополняют боеприпасы, но там специальные отсеки есть, которые через корпус позволяют это сделать, да и представители корпорации, которые поставили этот корабль мне». Нужно было получить доступ к камерам, чтобы понять, в какой момент времени преступник, предатель, крыса, в общем, нехороший человек смог поставить маячки на корабли. Это сто процентов было незадолго до отлета Норы, а значит и записи нужно смотреть за этот период времени, ибо удар был прицельным, пираты или греи знали, куда и по кому бить». Когда закончил общаться, я всех распустил по своим делам и обратно на посты. Все равно сейчас никаких нападений не предвиделось, ибо пираты не настолько бессмертные. Часть защитных систем работает в автоматическом режиме, и они бы сразу открыли огонь по кораблям, которые не ответили на запрос станции. Благо, эксцессов пока не было с гражданскими судами, у которых пилоты просто затупили. Направившись в командный центр, был тут такой... Часть штаба можно было перенести сюда, даже нужно было. Тот же стол с галопроектором. Я начал просматривать записи с камер. А камер тут было полно, поэтому сначала нужно было найти нужную камеру, а потом блок данных к этой камере, и уже там смотреть, что было и кто сделал. Найти записи удалось минут за пятнадцать, все же я не профи в этой системе. Пришлось повозиться и немного выругаться, так как тыкал не туда. Два часа до вылетоноры — ее корабль одиноко стоит на взлетно посадочной платформе вот к ней подходят специалисты для дозаправки подъезжает машина с боеприпасами которые тут же начинают разгружать открыв звездолет время пока идет ровно нирвана машина отъехала специалисты заправки все еще крутятся вокруг что то смотрят внутри самого звездолета вот один из них вышел и время скакануло на десять с небольшим минут вперед Я начал отматывать, потом снова пересматривать этот фрагмент, и окончательно убедился в том, что кто-то просто вырезал часть записи, чтобы скрыть свое присутствие. Но работяги точно никого не видели, так как дали бы иначе знать об этом. Дальше начал искать, в какой момент на мой корабль поставили маячок». С этим было сложнее, так как из-за проделок Блэки у меня корабль открывался достаточно часто Но у меня был журнал в моем чипе, который хранил все записи открытия корабля без моего присутствия Так что, сверяя с ним время, я начал просматривать все записи, последовательно, методично В какой-то момент рядом со мной появился Грег, чему я не был удивлен Он также смотрел на записи, как и я, стоял с мрачным лицом. Вот только когда я бросил на него оценивающий взгляд, сразу понял, что ему что-то от меня нужно. Но мне даже знать не хотелось, что именно. Пока есть сдела есть надежда найти зацепку. «Ты же понимаешь, что это бесполезно?» Спустя минут двадцать игры в молчанку, первым сдался он и начал со мной говорить. «Понимаю», — кивнул я. «Просто метод такой». Притворяюсь испуганной овечкой, чтобы диверсант начал действовать смелее, либо вообще голову в песок закопал и не отсвечивал. Но и все равно есть шанс того, что я хоть какую-то информацию смогу добыть таким методом». «Очень маловероятно», — хмыкнул СБшник. «У тебя доступ в эту комнату есть у всех бойцов. Все они тут сидят и дежурят. Кто-то из них мог подтереть записи. Думай, кто именно мог это сделать». Тут даже я тебе не подскажу, потому что... Просто потому что. Я не всезнающий и не всеслышащий. Мой объект интереса — ты. Так зачем пришел? Устало спросил я и помассировал виски. Снова болела голова. Словно от того отравления, Но это скорее просто память так играет со мной. Явно же не советы давать, что и как делать. Так что я тебя внимательно слушаю. «У тебя уже есть три десятка человек-пехотинцев, так?» — спросил он у меня, хотя уже и сам прекрасно знал ответ. Но я все равно в знак подтверждения кивнул. «Мне нужно восемнадцать человек, чтобы они подменили некоторых, скажем так, низших сотрудников на планете». «На этой самой?» — уточнил я, кивнув в сторону двери. «Примерно в том направлении относительно станции была единственная заселенная планета. Вроде там она где-то». «Да», — подтвердил мои домыслы Грег, — «на этой самой». «У некоторых сотрудников назрели отпуска, а начальство не прислало замены им. Твои бойцы, скажем так, они смогут их заменить. Суть проста. Нужно охранять объект, который твоими стараниями на планете и появился». На лице Грега была самодовольная улыбка. Я сразу понял, про что именно он говорит. «Тот мелкий городок, который сначала был стерт с лица Земли...» шквальным огнем из космоса, а потом ядерным подземным взрывом. Даже интересно, что там вообще от него осталось, и что сотрудники службы безопасности совета там успели сделать. Но отказывать ему смысла не было, плюс нужно продолжать работать, невзирая ни на что. Может, так получится одного из предателей методом тыка отправить на планету. Может быть. Условия... Отвернулся я от него и продолжил в перемотке просматривать все видео с камер над моим кораблем, уже отдалившись на сутки назад. «Две тысячи кредитов в день за каждого бойца», — начал он. «Наши столько там и получали из-за... угрозы жизнью и здоровью, радиоактивного фона, все же даже в том месте, где оборудован пункт охраны и обороны, он опаснее естественного фона». «И бесплатная доставка туда-обратно, проживание, еда и медицина после возвращения, чтобы вывести радиацию из организма. Нужно на две недели». «Однако», — скривил я лицо в соответствии с произнесенным словом, — «неплохие условия». «И это две тысячи только мне. Им же будет по...» — задумался и посчитал в голове, так как любил держать мозги в тонусе. «По восемь сотен кредитов. Ваши столько и получают?» «Они получают по тысяче в сутки», — усмехнулся Грег. «Но твои об этом знать не должны. Главное, что они получат бесплатную медицину, а за это из зарплаты у наших сотрудников вычитается впоследствии. Так что да, около восьми сотен они и получают». «По рукам?» «По рукам!» — кивнул я и протянул руку, которую тут же пожал специалист своего дела. «А почему вы охраняете?» «А ты этот вопрос совету адресуй», — тяжело вздохнул избешник. «Я этим вопросом тоже задавался. Рядовых сотрудников у меня на планете не так много, а у них еще семьи есть, которые каждому из них тоже хочется видеть и слышать». «Вот я и отправил запрос в совет и начальству в службу безопасности совета с просьбой организации тебе такой миссии. Они ответили добром, но попросили с тобой согласовать». «Да, без проблем», — кивнул я. Дальше мы снова молча продолжали смотреть записи. Грек даже решил помочь, и с другого пульта управления начал просматривать записи от самого начала, как мы объявили набор людей, из-за чего мы двигались в плане просмотра навстречу друг другу. Нужный момент я нашел быстрее, чем он. Примерно пять дней назад... Также обрыв записи на 10 минут, также во время заправки техники, но там еще одновременно и ремонт производился поврежденных систем, но это уже не важно. Значит, диверсант воспользовался халатностью выделенных корпораций рабочих и проник на корабль. Значит, нужно будет ужесточить требования, пускай закрывают корабль каждый раз, когда из него выходят. А то получилось, что маячок поставили у них буквально под носом. «Что интересно?» – задумчиво говорил я. «Корабль находился под питанием, как и все системы в тот момент, и предатель умудрился накинуть провода маячка на кабели под питанием, и с ним ничего не произошло. Чудеса да и только. Их же оголить сначала надо было. Нет, даже не так, до них добраться надо было. Значит, предатель отлично знает строение кораблей и их уязвимости. Это не из сотрудников корпорации, точно, иначе бы по нам уже давно отработали как надо». Просто кто-то хорошо знающий. — А ты оказался прав, — хмыкнул Грег. — Все же просмотр видео принес свои плоды. Правда, не в том направлении. Хотя просмотр тебя потолкнул к нужным мыслям. Но вот все равно Фелиция была права. — Да хватит меня уже постоянно прослушивать, а? Возмущению моему не было предела. — Боги, еще скажи, что ты знаешь, какие минуты я с ней... — Знаю, — ехидно улыбнулся СБшник, — у меня словно красной краской в этот момент окатило. Я хоть человек и раскрепощенный, но вот чтобы кто-то подглядывал или подслушивал... Нет, все равно я это считал интимным и чем-то личным, близким. Таким распространяться было нельзя. А оказывается, вон оно как. Наш сотрудник службы безопасности совета немного извращенец. Кто бы мог подумать? Хотя... Там нормальным быть точно невозможно. «Ладно», — поднялся я на ноги и размял шею. «Людей тебе выделю. Но ты не сказал, какому сроку они должны быть на планете». «Через десять часов», — спокойно пояснил Грег. «Через десять часов будет смена постов. Система там такая же, как и у тебя тут. Так что, думаю, они разберутся быстро, что и как нужно делать и куда тыкать». «Плюс, насколько знаю, те, кто строил, твоих обучали бойцов, как управляться. Думаю, все будет хорошо. Но там мои сотрудники все равно будут. Сам периметр охраняет больше пяти сотен человек. Просто не хватило на смену». «Да я так и понял», — кивнул я. «Ну, пускай потренируются. Заодно, если не повезет, а может и повезет, смотря как это воспринимать, они и пострелять потренируются. Часто туда боевики суются». «На удивление, достаточно часто», — кивнул избежник. «Явно того налета было мало. Им что-то нужно в руинах города. Что-то хотят там найти или что-то забрать. Я вот только не могу понять, что именно. Один раз у них получилось скрытно пробраться. После мы оборону укрепили, но уничтожили их уже почти в эпицентре. Там фон невероятный. Сгорели бы придурки за несколько часов. Причем в прямом смысле слова «сгорели». Я своим бойцам запретил туда соваться, и мы их накрыли огнем из артиллерии. «Все равно я не понимаю, чего там охранять», — хмуро говорил я. «Образцы, которые были в лаборатории, сто процентов уничтожены. Или, может, я чего-то просто там не заметил?» «Ну, вообще странно. Мутации на тех телах... Как они были получены?» «Твоя подруга из-за подобных мутаций сделала себе новое тело», — сначала спокойно сказал он, а потом заметил на себе мой гневный взгляд, причина которому была весьма понятна. «Прости, не хотел напоминать. Понимаю, служба службой, а как человек она тебе была в какой-то степени близка». А, излучение лири, значит», — задумался я. «А еще в совокупности с радиацией...» «Они хотят чего-то добиться, вот только чего?» «Контролируем их мутации, как у бродяг», — без опаски пояснил Грег. «Это я уже успел выяснить. Просто секрет Полишинеля бродяг насчет их мутаций — это не то, чего они сторонятся. Да, Академия делала вид, что ничего не происходит, но бродяги уже более смело общаются с нами на эту тему». Всех секретов не раскрывают, но когда я уточнил у них, предоставив твое видео, они мне сразу дали понять, чего хотят добиться Греи». «Хотят своих суперсолдат создать», — хмыкнул я себе под нос. «А «Излучение Лири меняет структуру ДНК человека. А если в совокупности с радиацией...» «Не гадай», — усмехнулся он. «Не ломай мозг. Там очень сложная система, которую даже в моей службе понять не могут. А чертежами, понятное дело, бродяги делиться не будут. Секреты на то и секреты. Зато понятны мотивы», — задумался я. «Ладно, пойду поговорю с представителями промышленности. Вытрясуем все мозги, предъявив обвинения. Сохраненные записи с вырезками я себе скачал». «Буду пытаться компенсировать корабль, так как из-за их промаха враг смог поставить маячок. Ну, ты сам все в итоге узнаешь, судя по твоей улыбке». «Да», — ответил он и позволил себе легкий смешок. «Ты хороший парень, Марк. Говорю, как профи и как человек. Но не перегибай палку, а то потеряешь свою Фелицию, которая уже покинула станцию, к слову, чтобы ты понимал. Вернется», — отмахнулся я. «По крайней мере, я в этом уверен». «Я погорячился, она тоже. Со всеми такое бывает». Только у некоторых это становится роковым. С напылением сожаления в голосе, тени от его тени, проговорил он, после чего покинул меня, оставив одного со своими мыслями. Просто так он мне такое бы не стал говорить. Значит, поделился личным опытом, особенно учитывая его интонацию, голос и поведение во время произношения этой фразы. «А если он такое сказал?» «Значит, стоит задуматься. Но в любом случае, нужно нам сначала остыть. Плюс, судя по всему, нужно будет дождаться, когда Фелиция выйдет из гиперсветового коридора, так как там связи с кораблями нет. А пока это происходит, займемся другими делами. Первое — восстановить рисунок боя. Второе — поговорить с промышленниками. Третье — переговорить с Виктором». Так как тот во время беседы попросил переговорить с ним один на один. До этого с Бэк они не пытались этого сделать, а просто высказывали свои подозрения. Бэк постоянно ссылалась на то, какой умный у нее возлюбленный, как он умело оперирует имеющимися данными. В общем, сначала показывали, какой все же Виктор хороший, а сейчас он будет просить восстановить его в должности. «Как же все сложно!» Откинулся я в кресле и посмотрел на потолок. «И когда эти чертовы Греи перестанут мутить воду?»